«Заглядывая в будущее». Похоже, что журнали... журнальная индустрия в начале 21 века находится в хорошем состоянии, даже учитывая тот факт, что она восстанавливает после себя после экономического с... спада. Внедрение компьютерных технологий в печатном издательском деле в 1980-х годах вдохновило новую жизнь и журналы, позволило им идти на эксперименты в дизайне, снизить стоимость, и, во всяком случае, в... в теории, снизить время подготовки номеров к печати. Как часто бывает с новыми технологиями, некоторые предсказания не оправдались. Считалось, что издательство на столе, компьютерные технологии подготовки и макета издания с финансовой точки зрения обеспечит расцвет дешевым альтернативным журналам, выпускаемым э, любым человеком, кому есть что сказать для тех, кому это будет интересно читать. В действительности так не случилось, и даже можно доказать, что большое влияние на развитие процесса создания и распространения альтернативных изданий оказало развитие фотокопировальной техники. Появление всемирной паутины интернета примел, привело к огромным переменам в 1990-х годах. Прогнозы о возможном влиянии этого события на издателей журналов были самыми разнообразными. Некоторые считали, что это будет началом быстрого отмирания журналов и даже газет. Кому они будут нужны, если можно получить хорошо составленный обзор новостей и интересных, э, интересных материалов? Прямо на свой стол в электронном виде. Забавно, насколько этот прогноз оказался неточным. Издатели были обеспокоены тем, что им предстояло осваивать новую область деятельности, без ясного понимания того, как работать с интернет-сайтами и как зарабатывать с их помощью. Как показал Тим Холмс в главе 11, издатели сейчас, как кажется, справились с революцией в сфере цифровых технологий. Одни у издателей осваивают новые виды интернет-услуг и постепенно создают базы данных. И в США уже открыто заявляют о том, что можно делать деньги в электронном издательском бизнесе, особенно в сфере информации через рекламу или прямые продажи продукции. Другие издатели через сайты только оказывают дополнительные услуги читателям их журналов. Таким образом, они могут точно оценить интересы аудитории, и завоевать признание публики своего бренда. Как отмечалось в 2004-2005 годах на ежегодных конференциях PPA и настроения в журнальной индустрии Великобритании, которая занимает собой 80% британского рынка, были позитивными. В секторе деловой прессы, больше всего пострадавшим во время экономического спада в начале 21 века, уже делались оптимистические прогнозы в области расширения брендов, организации выставок, составления базы данных и использования не только печатного контента. Многие издательские компании сегодня обращают к мировым рынком прессы. Продолжается запуск новых изданий. В 2004 году НАЦ, Zoow Weekly и Cut вышли на сцену и начали переманивать читателей у мужских ежемесячных журналов. В начале 2005 года Easy Living и Grazia появились на перенасыщенном рынке женских ежемесячных и еженедельных журналов. Ситуация оказалась не приятных, и в 2004 году некоторые издания закрылись. Среди них J17, 19 The Face – Всего через несколько месяцев после начала издания прекратилось существование журнал «Кат». Музыкальные издания и журналы для девушек-тинейджеров также испытывали серьезное давление. Издатели и редакторы журналов любят говорить, что сегодня можно найти журнал на любой вкус. Мэри О Риорден, редактор Мэри Клэр, думает именно так. Она говорит, что для читателей сложнее всего выбрать нужное из огромного количества предложений. Тем не менее, нельзя утверждать, что каждый может удовлетворить свои информационные потребности. Да, есть и журналы э, по разведению рептилий «The Reptilian э, и по вышиванию «Cross Stitcher», и посвященные множеству видов сексуальных причуд, например, Но многие куда более распространенные области человеческой деятельности или увлечений почти не рассматриваются журналами, поскольку их потенциальная целевая аудитория находится вне поля зрения рекламных служб. Исключения составляют издания, которые более деликатно и остроумно обсуждают темы, интересующие девушек и женщин, чем вся остальная женская пресса. Напомним, что в газетных киосках в Британии имеется более 80 женских журналов, и удивительно, насколько многие из них однотипны, никакими рекламными заверениями об отличии новых изданий типа Grazia и Easy Living от уже имеющихся не скрыти того факта, что их содержание легко предсказуемо. Конкуренция во всех секторах потребительского рынка крайне жест жесткая. Например, в Великобритании имеется более 20 журналов, посвященных украшению дома. Но издатели почему-то предпочитают исправлять это положение еще большим дораблением рынка, а не объединением своей продукции.